Майку не оставалось ничего другого, как кивать и улыбаться, чувствуя, что с каждой секундой он ненавидит Ричарда все больше и больше. Спустя какое-то время, когда Эмма и Джулия обменялись последними городскими новостями, Ричард допил свой бурбон и собрался к барной стойке заказать что-нибудь еще. Генри попросил его прихватить пару бутылок пива, а Майк встал из-за стола, предложив составить Ричарду компанию. «Помогу принести пиво», — пояснил он. Они подошли к стойке, и Ричард полез в карман за бумажником. «Она замечательная женщина», — первым заговорил Майк. Ричард повернулся и внимательно посмотрел на него. «Согласен», — коротко ответил он. Больше они не обменялись ни словом. Вернувшись за столик, Ричард поинтересовался у Джулии, не хочет ли она потанцевать. Затем, попрощавшись, Джулия и Ричард отправились на танцпол. По-моему, всё прошло неплохо. Как вы считаете? спросила Эмма. Майк пожал плечами. Мне он показался неплохим парнем, добавил Генри немного тихий, но вполне вежливый и приличный. А мне он не понравился, заявил Майк и потянулся за бутылкой пива. "Ну, это неудивительно", рассмеялся Генри. "Я ему почему-то не доверяю". Генри продолжал усмехаться. «Поскольку ты не воспользовался имевшейся возможностью, придется нам еще немного посидеть здесь». «Какой еще возможностью?» «Ты же сам мне признался, что сегодня хотел пригласить ее на свидание». «Замолчи, Генри. Надоело». Время шло. Майк сидел барабаня пальцами по столешнице. Эмма и Генри на минуту оставили его одного, чтобы перекинуться парой слов с какими-то своими знакомыми». Майк пытался понять, почему ему так не понравился Ричард Франклин. Чтобы там не говорил Генри и что бы ни думала Джулия, Ричард не показался Майку каким-то особенно симпатичным. Это подтвердил короткий эпизод у стойки бара. Ричард тогда посмотрел на него так, будто прекрасно понял, как он, Майк, относится к Джулии, и взгляд его недвусмысленно говорил «ты проиграл, а потому не лезь в наши дела». По-настоящему симпатичный, хороший человек — Так никогда себя не повел бы. Почему же Джулия не разглядела в Ричарде ту сторону, которая открылась взгляду Майка? А почему Генри и Эмма ничего не заметили? Или просто у него так воображение разыгралось? Майк снова окинул мысленным взором события сегодняшнего вечера. «Нет, воображение ни при чем. Я точно знаю, что-то в нем не то». Он откинулся на спинку стула, сделал глубокий вдох и принялся разглядывать публику. Нашел среди толпы фигуры Джулии и Ричарда и некоторое время смотрел на них, затем отвел взгляд. Когда музыканты сделали перерыв, Джулия и Ричард ушли с танцпола и сели за столик в дальнем конце бара. Майк поймал себя на том, что снова смотрит на них, не в силах оторвать глаз. Время неумолимо шло, а он все никак не мог отделаться от мысли о том, что его шансы завоевать сердце Джулии — стремительно уменьшаются. Джулия и Ричард смотрели друг другу в глаза, улыбались. Наклоняясь друг к другу, они шепотом обменивались какими-то репликами и смеялись чему-то ужасно. Во всяком случае, так показалось Майку, когда в последний раз он посмотрел на них несколько секунд назад. Медленно Очень медленно взгляд Майка снова заскользил в направлении Джулии и ее спутника. Она смотрела в противоположную сторону и, к великому счастью, Майка не заметила, что он наблюдает. Майк снова повернулся и увидел, что Джулия копается в бумажнике и при этом посматривает себе на колени. Ричард бросил на Майка холодный взгляд. Да — Да-да, Майк, я знаю, что ты сейчас смотришь на нас. Майк замер и почувствовал себя мальчишкой, стащившим из материнского кошелька двадцатку. Он хотел отвести глаза, но вдруг понял, что просто не в силах сделать это. Неожиданно за его спиной раздался голос. Бросив взгляд через плечо, Майк увидел, что у столика стоит Дрю, вокалист из группы. «Послушай, Майк», — сказал он, — «у тебя найдется свободная минутка? Мне бы хотелось кое о чем с тобой поговорить». Через час, когда «Кобра» уже порядком набрался, Андреа отправилась в дамскую комнату. Она помнила о том, что где-то в зале находится Ричард, и, стоя в очереди, принялась внимательно рассматривать посетителей парусника. Вместе с Джулией тот как раз покидал танцпол. Ричард наклонился к спутнице и что-то прошептал ей на ухо, затем зашагал в сторону мужского туалета. Зная, что сейчас он пройдет мимо, Андрея провела рукой по волосам, оправила юбку и топик. «Привет, Ричард!» — жизнерадостно сказала она. «Как дела?» «Спасибо прекрасно!» — ответил тот. Он вспомнил ее не сразу, но тем не менее все-таки узнал. «Как поживаете?» Андрея, так, кажется, вас зовут!» Она улыбнулась. «Я вас раньше никогда здесь не видела. А я здесь впервые. Правда здесь замечательно?» «Не совсем». «Вообще вы правы. право, просто в наших краях не так много подобных мест. Такова уж жизнь в маленьких городках». «Я это уже начинаю понимать», — ответил Ричард. «В пятницу вечером тут обычно получше. «Неужели?» «Точно, я чаще по пятницам сюда прихожу. Честно говоря, я тут почти каждый день бываю». Ричард молчал, пристально глядя на Андрея, затем кивком указал в сторону Джулии. «Послушайте, я бы охотно поболтал с вами, но не могу». «Из-за Джулии?» Он пожал плечами у нас ведь свидание. Да, конечно, пробормотала Андрея. Рад был увидеть вас, произнес Ричард. Спасибо, я тоже. В следующую секунду он толкнул дверь и шагнул за порог. Андрея продолжала смотреть ему вслед, когда у него за спиной появился кобра и пробурчал что-то не совсем приличное о физиологических отправлениях организма. Как только он вошел в туалет, Андрея решила, что пора уходить. После встречи с Ричардом ей совсем не хотелось общаться с новым дружком. Стрелки часов показывали полночь, и мир залило серебряным лунным светом, когда Джулия и Ричард поднялись на крыльцо ее дома. Ночную тишину нарушали кваканье лягушек, стрекот сверчков и шелест листвы на легком ветру. Кажется, Сингер начинал понемногу привыкать к Ричарду. Через щель в занавесках пес молча наблюдал за хозяйкой, и ее спутникам. «Спасибо за чудесный вечер», — сказала Джулия. «Не за что. Я тоже прекрасно провел время. Несмотря на то, что мы были в «Паруснике»,